84 март II. Он наш вопит тьма, если видит в человеке, сбросившем тело элемента тьмы. Тьма имеет право на свое, на то, что созвучит или созвучало ей, что не было изжито, изъято и выброшено из ауры человека. Созвучи с тьмою. Сколь драматично созвучит это, и когда тьма предъявляет свои права на свою жертву, Кто ей поможет, если она отказалась от тех, кто ей может помочь? Тьма пощады не знает и не забывает никого, кто сотрудничал с нею. Единственное спасение — иерархии света и нить, связующая с нею. Как же надо беречь ее от порвания? Прошлое заключено в ауре человека, а также и связано с тьмою, если была. по этому каналу и действуют темные при каждом новом приближении, при новых попытках. Можно ли уничтожить темные элементы в себе? Можно. Их можно выжечь яростно и огненно, очень сильно возмутившимся и восставшим духом, уничтожая в себе их даже следы. Недовольство, обиды, Осуждение, возмущение надо обратить не на того, кто даст руку помощи, но на темных поработителей, ибо они старательно раздувают эти чувства в сознании отемненной жертвы, чтобы, утвердив их и отрезав подходы к свету, уже окончательно овладеть ею. Трагизм положения в том, что обычно жертва не осознает и не видит происходящего. Видеть может только ведущий. И если он и снова его отвергает и подвергает сомнению, то сознание насеж открыто для допуска темных шептателей, и тогда уже бессильное убеждение желания охранить, ибо тьма допущена внутрь сознания и сердца. Но нельзя служить двум господам. Остается служение и тьме, что и бывает обычно. Чтобы достичь этого, тьма вначале пользуется маломалейшими зацепками, чтобы хоть за что-нибудь ухватиться, чтобы затем вползти уже прочно. Из маленькой лжи родится большая. Из малого умолчания и утаивания создается подножие для земной петы и поручни для мохнатых рук. В чем-то, хоть бы и в малом, отделяя сознание свое от ведущего, жертва тем самым создает себе сферу, где утверждается тьма, ибо ведущий у нее доступа не имеет, но имеет темные шептуны. Так малое умолчание и утаивание следствие приносит большое и очень плохое, ибо создает отделение сознания. Остерегайтесь молчащих и умалчивающих. В них тьма свела и вьет свое гнездо. Так малые вещи оборачиваются большими, Создавая очаги темной заразы. И тогда каждую попытку и усилие Освободиться от темных влияний Темные легко сводят на нет. И тогда бесполезна борьба. Уже говорил, молчащие очень опасны, В них ползет тьма. Печально, когда слова и предупреждения не помогают, но еще печальнее, когда приходится оставлять обреченную жертву, ибо все попытки спасти остаются без результата. Волей свободной своей и желанием своим предавала себя жертва. Этой же волей восставшей против всех темных попыток может себя и спасти, если руку помощи примет всем сердцем и сознанием всем.